Пол стал круто уходить вверх. Через 30 шагов на сухой площадке Владимир свернул вправо. Белов неожиданно зажмурился. Довольно широкий проход был ярко освещен стоящими на полу фонарями. Мощные снопы света разбивались о свод, высвечивая каждый кирпичик. Белов насчитал пять фигур в разных позах, застывших на освещенной как стена площадке. «Прибыли!» – выдохнул Владимир, махнул рукой в сторону людей. Сам мгновенно легко опустился на корточки, как это умеет делать только зэки и армейские разведчики. Застыл, закрыв глаза. Белов пошёл дальше. Сразу же бросилась в глаза овальное бетонное пятно на стене, примерно с человеческий рост. «Это и есть забутовка?» – спросил он, никого не узнав. Лица, обращённые к нему, блестели от грязных разводов. «Привет, Игорь Иванович!» Стоящий у самой стены улыбнулся и сразу же стал похож на Стаханова в забое после ударной вахты. В ярком свечении фонари блеснули белки глаз и зубы. «И ты здесь?» – узнал Белов, главного подрывника Бочарова. «А где мина, там и я!» – ещё шире улыбнулся тот. «Молодец, что пришёл. Помирать в этой компании радость невелика. Двоих Рожухин приволок, делает вид, что вещдоки собирает Ну и пару головорезов для понта. А с тобой как-то веселее». «Что там?» – Белов хлопнул по бетонной корке. Бочаров вцепился ему в кисть, сжал, потянул вниз. «Тихо, Игорь!» – прошептал он в лицо Белову. «Не буди лиха, пока лихо, пока лихо-тихо!» «Он там?» – догадался Белов. «Лучше думать, что да, чем проверять». «В смысле?» – Бочаров оглянулся на стоящего за их спинами Дмитрия. «Говорите, не стесняйтесь, Леонид Степанович!» – кивнул тот. «Стесняться будешь ты, когда в штаны наделаешь!» – огрызнулся Бочаров. «Не тяни!» – не выдержал Белов. «Короче так!» – Бочаров прочертил грязным пальцем полоску. За стеной небольшой штрек, метров 10. С двух сторон заперт заглушками вроде этой. Заглушки тонкие, металлическая сетка и сантиметров 20 плохо застывшего бетона. Могу расковырять за 10 минут, но делать этого не буду. Он ещё больше понизил голос. Потому что примерно в центре стоит нечто твёрдое, цилиндрической формы. С двух сторон запертое заглушками. «Как узнал?» – вырвалось у Белова. «У головорезов есть приборы, обнаруживающие пустоты. Первотворение оборонки. Ну и они установили, что впереди пустота с небольшой перемычкой. Мой аппарат гораздо лучше. Он легонько пнул металлический чемоданчик, стоящий у ног. Не приборы а бортовой компьютер. На 10 метров в глубину высвечивает все мышиные норки. Там эта штука, клянусь. Почему так уверен? Не сдался Белов. Способ закладки. Раз. Эта штука, Бочаров наклонился и прошептал в самое ухо Белова, Она фонит. «Муляж или нет, но радиоактивный фон соответствует фугасу. Я только что замерил, ещё никому не говорил. Ты первый». «Спасибо за доверие», – Белов отстранился. Повернулся, прижался спиной к стене и медленно съехал по ней вниз. Сел на корточке, бессильной свести между колен руки. «Плохо?» – Дмитрий присел напротив. «Зашибись», – огрызнулся Белов, поморщившись от острой боли в груди. «Леонид Степанович». Он посмотрел вверх на Бочарова. Но забутовка – это почти тонок камней. А впереди, ты говоришь, пустота. Нахватались вершков. Бочаров крякнул, присел на одно колено. А нахрена им на себе тонок камней тащить? Здесь что ли мало? Он прочертил на влажном песке двойную линию. Труба, две заглушки. Внутри трубы пустота. В центре фугас. Сверлим сводит дырки, закладываем в них толовые шашки. В нужный момент, за секунду до подрыва фугаса, подрывается свод. «Вот тебе и то на щебёнке и песка». Он замазал промежутки между линиями, оставил пустоту в центре, там, где должен был находиться фугас. «Умные ребята, ничего не скажешь. Именно поэтому я туда и не полезу». «Боишься?» – вставил Дмитрий. «А ты вообще молчи, сопляк!» – прошепил Бочару. «Кто тебя сюда пустил?» «Да кто сюда по доброй воле пойдёт? Начальство догнал, вот он и здесь». Постарался закосить конфликт Белов. «Тогда пусть сядет и не пиздит!» Бочаров отвернулся от Дмитрия. «Я свой страх уже перегрыз, пока ещё по дерьму сюда плыли. Но первых минут, когда я понял, что к чему, врагу не пожелаю». «Плохо дело». Белов кивнул на стенку. «Если я угадал этих ребят, то полный писец Бочаров ткнул пальцем в чертёж. «Это же ядерная пушка. Один конец целит в бункер Минобороны. Так мне головорезы пояснили. Вторую в Тверскую. Фугас ориентирован так, что взрывная волна создаст горизонтальную подвижку почвы. «Не вверх-вниз, а так!» – он провёл раскрытой ладонью перед лицом Белова. «Самый опасный вид землетрясения. Достаточно и 5 баллов, чтобы дома срезало, как спички. Но главное не это. Умные ребята должны были всё учесть и риск обнаружения прежде всего. На их месте я бы нашпиговал штрих сигнализации, работающий на всё. Изменение состава воздуха, перепад тепла, света, вибрацию, направленный взрыв в конце концов». «А такое можно достать?» «Дай денег принесут через час!» Велов покачал головой, пробурчав себе под нос. «Да жили, бля!» «Не то слово, Игорёк!» Бочаров сплюнул под ноги. «Значит, не лезть?» «Упаси Господь!» Ужаснулся Бочаров. «Это же не самому себе с дуру в голову выстрелить, а полгорода в руины превратить!» «Но первый, на цветном, они даже не поставили на боевой взвод», вас Дмитрий. «Почему же вы считаете, что этот они смогли подготовить к взрыву? Бочаров помолшился, словно хлебнул кислоты, выматерился сквозь зубы. «А ты своей дури дурей башкой прошиби заглушки и всё узнаешь!» Он хотел ещё что-то добавить, но только ещё раз сплюнул. Белов закрыл глаза и пытался успокоить рую мысли в голове. На ледяной комок под сердцем он постарался не обращать внимания. «Бежать от страха бесполезно, не тот случай», – понял он. «Надо к нему привыкнуть, смириться, признать неизбежность конца. Только так можно обрести не покой, а спокойствие». Холодную отстранённость, которую по ошибке принимают за бесстрашие. «Ладно, всё ясно». Он открыл глаза. «Что у тебя, Дмитрий?» «Немного. Кое-какие следы закрепили, что могли и засняли на видео». «Ясно. Сворачивать табор, наверху думать легче». Белов с трудом встал. «Спасибо тебе, Леонид Степанович». Он протянул руку Бочарову. «Напиши всё чётко и доходчиво, сам понимаешь для кого». «Да я в слове из трёх букв пять ошибок делаю». Бочаров через силу усмехнулся. «Они не меньше», – успокоил его Белов. «Что ещё, Дмитрий?» «Мы ещё не отработали маршрут. Шли они сюда другим путём. Володя разослал людей по тоннелям, они ещё не вернулись». «Разберёмся». Белов отстранил Дмитрия, подсвечивая под ноги, пошёл к Владимиру. Тут всё ещё сидел в прежней позе, застыв как буддийский монах на медитации. Рядом, положив автомат на колени, пристроился ещё один боец. «Нашу шукались?» – спросил Владимир, услышав шаги Белова. Глаз не открыл. Белов вспомнил свою службу в армии. Первые полгода просто валился с ног от усталости, пока не научился использовать каждую секунду для отдыха. Шимануть по сто минут каждый глаз. Так во времена Белова назывался быстрый полуобмарочный сон бойца. Владимир, очевидно, достиг в этом искусстве армейского выживания несказанных высот. Ему казалось всё равно, где и сколько спать, лишь бы не тревожили. «Блаженное неведение или полный пофигизм», – прикинул Белов. «Нет, психов в такие группы не берут. Скорее, своеобразное умение ждать. Иначе не выживешь». «У меня к тебе вопрос!» Белов встал напротив, но тот даже не пошевелился. «У меня тоже. Бандера, постой пока в старунке Боец неожиданно легко встал. Из такой позы Белов выбирался бы под стоны и аккомпанемент хрустящих коленок. Боец прошёл немного вперёд, тень его упала на лицо Владимира. «Игорь, ты и тот старший?» – спросил Владимир. «Я...» – кинул Белов. «Дима, хоть и из высокой конторы, но позвание и должности шестой подползающий. командую здесь я». «Тогда решай, берём Димку с собой или нет». «А почему так вопрос стоит?» – насторожился Белов. «Потому что он мне не нравится». «Ну а мне водка тёплая не нравится. Но я её гадину если надо пью. Ты же не первый год в армии, Володя. А ещё не дошло, что когда на одном квадратном гектаре все на один толчок бегают, то терпеть приходится всех». «В казарме терпишь? В окупе нет!» – возразил Владимир. «Не верю я ему!» «Так...» – Белов присел, опершись одной рукой о землю. Лицо Владимира теперь было освещено, но прочитать по нему, о чём тот думал, не удалось. «Что такое?» «Наверное, уже догадался, мы их маршрут нашли!» – прошептал Владимир. «Сейчас я тебя по нему поведу, но этого хорошего мальчика с собой возьму, если только ты прикажешь». «Интригуешь?» – усмехнулся Белов. Нашёл время и место. Потом спасибо скажешь. Я в ваши расклады не лезу, но кое-что понимать уже начал. Да и шептались вы не так уж тихо. Есть масса вопросов, но задаю один. Молодого берёшь? Пошли. Белов крякнул встал на отяжелевшие ноги. Долго идти? Нет. Кто же на себе цемент за верту попрёт? Владимир легко, как и его боец, скачил. Берёшь молодого? Нет, решил Белов. Освещённая площадка скрылась за поворотом. Недолго на правой стене плясали отцветы, потом сразу спустилась в мгла. Белов шёл, ориентируясь на чавканье сапог Владимира. Глаза, привыкшие к яркому свету, ничего не различали даже в тусклом круге фонарика, только контур тела, идущего впереди. «Считай шаги, иначе крыса слетит», – бросил через плечо Владимир, не сбавляя темпа. Белов попробовал, но быстро сбился. Сознание всё слабее сопротивлялось и реальности происходящего. Всё чаще и чаще его догоняла мысль, что всё – лишь сон, и он легко проснётся, когда окончательно станет не Белов закрыл глаза, движения сразу стали лёгкими. Он понял, что идёт, как сам нам было, обречённо, с глупой ухмылкой на губах. В лицо ударил свет. Белов вздрогнул и откинулся назад. «А вот этого делать не надо», – сказал Владимир цепко, подхватив его под локоть. Опустил фонарик ниже, чтобы не ослепить Белова. «Шаги считай, иначе заснёшь. Стукнешься тиммечком о стенку, даже каска не поможет. Года два придётся учиться по слогам читать». «У тебя уже так было?» Белов покрутил головой, медленно приходя в себя. «А как же? Мама мыла раму». Владимир вытер пот с лица, оставив грязные борозды. «Можешь расслабиться, уже пришли». Он посветил вверх В кирпичном своде зияла чёрная дыра. «Сможешь?» «Нет, конечно». Удивился Белов, прикинув расстояние до потолка. А они шли здесь. Владимир посветил на пол. В слякотном месте, покрывавшем кирпичи, отчутливо виднелись отпечатки ног. Свежие – моих охламонов. Те, что с белой каемкой – их. В цементе топтались. Минимум четверо. Дальше следов нет. Мои проверили. Не по воздуху же взлетели. Недоверчиво протянул Белов. По воздуху, естественно. Владимир направил луч в дырку. Монах! «Хватит зыркать зенками, фал давай!» Сверху упал конец тонкого труса. Потом свесилась голова. «Тянуть или сами залезете!» – раздалось сверху. Владимир бросил взгляд на тяжело дышавшего Белова и скомандовал. «Тяни!» Быстро обмотал торс вокруг талии Белова, завязал мудрёным узлом, хлопнул по плечу. Белов медленно поплыл вверх, вцепился в канат. Сдавленные обручем ребра не давали дышать полной грудью, от натуги перед глазами заплясались светлячки. Только под самым потолком сообразил, что человек так тянуть не может. «Руку давай!» – прохрепели из дыры. Белов, болтаясь как пьяный циркач, всё же умудрился просунуть руку в чёрный зев дыры. Кисть сразу же перехватили цепкие пальцы. Белов зашипел от боли и его резко втянули в комнату. «Отползай!» – прохрипел в лицо уже знакомый голос. Невидимые руки обшарили одежду, нащупали узел, повозились. Потом по животу змейкой склинул канат. «Лови, командир!» Трос полетел вниз. Не успел Бело прийти в себя, а Владимир уже протиснул тело в узкий лаз. «Живой?» – спросил он, плюхнувшись рядом. «Наверно», – прошептал Бело, прислушиваясь к очемелым бою сердца. «Тогда смотри». Владимир направил фонарь в потолок. Света оказалось достаточно чтобы разглядеть рядом с собой некое подобие лебёдки. Это раз. Пошли дальше. Он помог Белову подняться. Посветил вперёд по тоннелю. метрах в двадцати забликовал чёрный скелет лестницы. Это два, сказал Владимир и пошёл вперёд. Поставив ногу на нижнюю перекладину, оглянулся. Соображаешь? На лебёдке сюда, на лебёдке на нижний ярус. Даже не вспотели. По лестнице поднимались так. Владимир впереди, Белов вторым. Сзади грохотал сапогами монах получивший задачи удерживать падающего Белова. Из всего маршрута труднее всего ему дался подъём по лестнице. Белов прикинул – метров 20, не меньше. Но едва выбрались на площадку, Владимир, не дав передохнуть, сразу же погнал по круто уходящему вниз ходу. Теперь стены были бетонные. Идти стало легче. Равные сегменты бетонной конструкции задавали ритм и позволяли хоть как-то ориентироваться в пространстве и времени. Стало значительно теплее. Белов уже исходил потом в прорезиненной рубе. «Монах, я правильно иду?» – спросил, не оглядываясь, Владимир. «Не идёшь, а бежишь!» – раздалось за спиной Белова. «Разговорчики, боец!» – прорычал Владимир, разом напомнив, кто здесь старший. «Да правильно, правильно!» – пробурчал монах. «В следующем отсеке ход наверх, в метрошный коллектор. В следующем сегменте чернела ниша». Владимир осветил вырванную с корнем решётку. «Лет десять назад её раскручили, и всем хоть бы хны!» – прокомментировал он. «Пошли!» Вверх вела ржавая лестница, сваренная из металлических уголков. Поднявшись по ней, Белов удивлённо присвистнул. Стены были совсем новые, по конструкции отличались от всех, что видел внизу. Коллектор слабо освещали тусклые лампочки. «Московское метро – самое красивое в мире», – обвёл рукой стены Владимир. Не удивляет, что мы не с той стороны в него попали. В коллекторе медренно нарастал гул, потом ритмично задрожали стены. Совсем близко, справа. Белову послышался знакомый вой поезда. Потом звук стал затихать, угас, только ещё слабо вздрагивал по под ногами. «На маяковку, туда!» – Владимир показал за спину Белова. «Но нам пока туда не надо. Смотри!» Владимир указал на прямоугольные следы на толстом слое цементной пыли. «Мешки лежали. Перекур тут устраивали. Ладно, гуляем дальше». Белов обратил внимание, что лицо Владимира заострилось от злости, но ничего спросить не успел. Владимир развернулся и быстро пошёл вперёд. Метров через тридцать остановился и первым исчез в разломе между ребристых блоков. Получилось так легко, будто свернул за угол на хорошо знакомой улице. Раздался его голос, когда Белов протиснулся в пролом. Владимир осветил своим фонариком низкий потолок. «Где мы?» – с трудом выдавил Белов. Этот коллектор был значительно ниже и уже. По серым стенам тянулись толстые жилые кабеля «Он идёт параллельно Бронной!» То из патриарших прудов подтекает, то ли из трубы, но вода здесь стоит всегда. Владимир посветил вперёд. Луч выхватил чёрную воду. И всем это пофигу. Сначала по колено будет, потом по это самое, а дальше... Монах. По грудь и выше. Точно. Брюс божился. Мне с вами? Затаённый надежный спросил он. Вали к лебёдке, милостливо разрешил Владимир. Брюс там ждёт. А где ему ещё быть? Удивился монах. «Ахламоны!» – беззлобно проворчал Владимир. «Вась бы хоть на неделю в кремлёвский полк, быстро научились бы по уставу отвечать». «Зато мы умеем работать», – не сдался монах. «Свободен», – отрезал Владимир, оглянулся на Белова и молча вошёл в воду. Прошли три сектора, пока вода не добралась до плеч. Белов, по примеру Владимира, вытянул вверх руку, спасая пистолет и фонарик от воды. «Каково?» Владимир развернулся к Белову лицом. «Скажи спасибо, если сейчас не коротнёт в кабеле. Рыбу током глушил». «Зачем мы здесь бултыхаемся?» Задыхаясь, выдавил Белов. Сколько не общался со спецназовцами, столько убеждался, что понять их невозможно. Таким надо родиться. «Ты же хотел след взять. Вот я тебя по нему и веду». Владимир подгребал свободной рукой, толкая себя вперёд. «Сообразил, как они здесь мешки несли?» «Нет». Белов давно уже утратил способность думать. Реагировал на всё, как загнанное животное. «На камерах от машин. Накачали и проплыли с ними. Потом багром пошарим. Обязательно резину найдём». «Бред!» – выдохнул Белов. По спине и груди бежали холодные струйки. Сапоги и штаны стали пуддовыми гирями от набравшейся в них воды. Владимир резко рванул в сторону. Встал на что-то на дне, высунувшись по пояс. Протянул руку Белова, подтянул к себе. «Стой, не шевелись». Белов нащупал под ногами опору, встал, сцепившись с Владимира. «Теперь туда!» – указал на желоб с сжавыми скобами, вертикально уходящий вверх. «Водосток – последний ярус, там тебя ждёт сюрприз номер четыре!» Владимир осторожно двинулся вперёд. Дойдя до желоба, оглянулся, дождался Белова. Лишь потом полез вверх. Белов зажмурился, спасаясь от потоков слизи и воды, стекавшей срубы Владимира, и из последних сил стал карабкаться вверх. «Ещё чуть-чуть!» «А ты молодец, мужик!» – приободрил его Владимир, похлопав по плечу. «Пошли!» – выдохнул Белов, покачиваясь на ватных ногах. Чем дальше шли по грязному низкому ходу, разбитому на равные промежутки, прорывающимся сквозь решётки светом, тем явственнее ощущался сладковатый помойный запах. Белов сплюнул вязкую слюну, легче не стало. Запах забивался в ноздри, лип к потному лицу. «Собака, что ли, сдохла?» – прохрипел он, остановившись. Оперся рукой о стену. Она была тёплая, с толстым слоем спёкшейся грязи. «Сейчас увидишь», – пообещал Владимир. «Эй, Брюс, это я иду», – крикнул он. «Вижу, что орать!» В десяти метрах от них, в сетке падающего сверху света, возникла низкорослая фигура. Белов сделал над собой усилие и пошёл с трудом переставляя ноги. «Где?» – спросил своего бойца Владимир. «Тут. Брюс». Очевидно прозванный так за монгольскую внешность в честь героя гонковских боевиков, отступил в сторону, освобождая вход в отвилок Запах шёл именно оттуда. Белову показалось, что он коже чувствует его тугие вязкие волны. «Куда потом ушли?» Владимир замер на поруке. «До следующего люка!» Брюс махнул рукой. «Там следов навалом. Через люк во двор. Я смотрел. Стройка жильцов нет». «Молодец!» кивнул ему Владимир. «Пойдём полюбуемся!» Он впервые за всё время пропустил Белова вперёд. Короткий отвилок привёл на круглую площадку, метров пять в диаметре. Потолок здесь был высокий, затянутый сверху толстой решёткой. По периметру стен чернели входы в другие отвилки. Большего в полумраке рассмотреть не удалось. Пришлось включить фонарик. Увидев то, что было на полу, Белов дрогнул. Луч света коса ушёл вверх. Владимир включил свой, твёрдой рукой направил луч на пол. «Смотри!» приказывал он хриплым голосом. Пять трупов лежали в ряд. В свете фонарика, ярко выделяясь на фоне алого месива, белели кости черепа и кисти рук. Владимир вышел из-за спины остолбеневшего белого обошёл трупы, продолжая держать их в круге света. «Я такого в Чечне насмотрелся, Игорь Иванович», вкратчиво произнес Владимир. «А тебе по кайфу? Такие, блин, у вас тут учения». Он резко вскинул фонарик, ударив светом в глаза белого Ноги у того подкосились. Он рухнул на колени, успев одной рукой опереться на руку. Затряс головой, словно приходя в себя после нокдауна. Горло сдавило остальным обручем. «Бляди!» – простонал Белов и захлебнулся кашлем. Владимир молчал, воткнул ему в лицо луч фонарика. Потом скользнул им по трупам у своих ног. «Выходит, не знал», – сказал он тихо. «Поэтому я твоего гадёныша сюда не повёл. Я бы его, суку, по стенам здесь размазал. Учение!» Конспиратор. Белов застонал от боли распирающие виски. Сел, поджав под себя одну ногу. крайне слева тело, показалось, зашевелилось. Из-под куртки вынырнула толстая крыса, уселась на груди трупа. Зло блеснула глазками и принялась вытирать морду, измазанную красными сгустками. «Твою мать!» – прошипел Владимир и срезал её ударом ноги. Писк и тугой удар маленького тельца о стену. Это было последнее, что услышал Белов. После смрада подземелья воздух показался невероятно свежим и чистым. Пахло летом. Через нос в голову ударила тягучая боль. Белов поморщился и открыл глаза. Он машинально поднял руку, столкнувшись с чьими-то жуткими пальцами. Вздрогнул, попытался встать. Сиди. Над ним склонилось чье-то лицо. Как ни старался, никак не мог вспомнить. «Владимир», – подсказал незнакомец. «Вспомнил?» «Всё в порядке, сиди спокойно». Белов вспомнил. Разом, будто холодным сквозняком, из головы выдала хмарь. «Где мы?» «Дворик на Малой Уронной, за кафе». Владимир помог ему сесть поудобнее на скамейку. Отсюда они стартовали, здесь и финишировали. «Видишь, ремонт кругом жильцов нет. Хоть на танке подъедь, никто не заметит». Белов осмотрелся. Глухой двор, вход только через арку. Все признаки капитального ремонта. «А рабочие где?» «Видно, бабки у хозяина кончились», – усмехнулся Владимир. «С месяц здесь тишина. Сам-то как?» «Нормально». Белов с удивлением осмотрел себя. Рубо сменил спортивный костюм китайского производства. «Откуда?» «Мы народ запасливый, не в поле же лютуем. В любой момент можем в городе вынырнуть. Вот у каждого бойца в рюкзачке костюм лежит. На свои бабки, между прочим, покупали. Для тебя у Брюса одолжил». Владимир достал из кармана своей спортивной куртки сигареты. «Будешь?» «Давай». Белов покрутил в пальцах сигарету, но прикуривать не стал. Вздохнул полной грудью. «Погуляли, блин». Владимир помолчал, сосредоточенно дымя сигареты. «О том, что и я отключился?» «Я этого не видел. Брюс тем более». Оборвал его Владимир. «Кто такой матрос?» «Не знаю», – пожал плечами Белов. «Он тебя уже минут 10 по рации высвистывает». «Значит, я минимум на 10 минут вырубился», – догадался Белу. «Плохо дело». «Матрос? А!» Он вспомнил, что так за глаза называли Барышникова за склонность, приняв стакан, травить морские байки, в которых сахопутные опера ни черта не понимали. «И что то сказал?» «Что скоро выйдешь на связь, в Нижнем мире, мол, ещё». «Спасибо. На здоровье». Владимир щелчком отбросил сигарету. «Они тебя у нашей машины в Мерзляковском переулке ждут». Он достал из-под куртки рацию протянул Белоу. Тот уже решил, что разобьёт оперов на две группы, отработает маршрут с двух концов. Так будет быстрее. Барышникова вызовет к себе. Основные улики лежали здесь, прямо под ногами. Пять штук в ряд. Он закурил, чтобы заглушить волну тошноты, подступившую к горлу. Опустил рацию на колени. «Володя», – начал он, – повернулся к соседу, удивившись, какое уставше у того лицо. Впервые отметил, что глаза Владимира голубые, как мартовское небо. «Нет, Игорь, разбирайся сам. Я в своём дерьме, вот как сижу». Он провёл ребром ладони по жилистому горлу. «Мне только вашего не хватает». Он хлопнул белого по колену. Встал, поправив под курткой что-то тяжёлое. Не торопясь, как идёт с работы уставший человек, прошёл кучки опилок, сваленные на месте бывшей клумбы, завалился на них спиной. Тяжело выдохнул и закрыл лицо рукой. То ли от солнца, то ли от всего на свете. Розыск. Совершенно секретно. Руководителям территориальных управлений ФСБ РФ. Прошу принять незамедлительные меры по восстановлению лиц, прошедших подготовку по ведению боевых действий в условиях подземных коммуникаций крупных городов по линии КГБ и МО, либо имевших доступ к соответствующей информации. Особое внимание при сборе характеризующих данных умерить возможному участию объектов разработки в противоправных действиях контакты с преступной средой, симпатии или участие в деятельности радикальной оппозиции, наёмничество или добровольное участие в вооружённых конфликтах на территории РФ и за рубежом. При получении достоверных данных о связи объекта разработки с лицами, постоянно проживающими в Москве и Московской области, либо нахождении в Москве с января по июнь сего года, немедленно информировать специальную бригаду УФСБ по Москве и Московской области. Код сообщения – КАПКАН. Совершенно секретно. Фрагмент. Смерть потерпевших наступила не позднее суток назад в результате проникающего огнестрельного ранения в область сердца. Химический анализ тканей лёгких выявил наличие веществ, входящих в состав газа нервно-паралитического действия. Результаты анализа тканей головного мозга позволяют утверждать, что в момент смерти потерпевшие находились в бессознательном состоянии в результате отравления газом нервно-паралитического действия. Раны на кистях рук и лице нанесены острым твёрдым предметом, возможно, ножом с широким лезвием. Последующие воздействия на кожный покров и мышечную ткань оказали мелкие грызуны. Вывод сделан на основании многочисленных следов двойных глубоких проколов, характерных для воздействия зубов мелких грызунов. Дактилоскопическая идентификация трупов затруднительна. На левом предплечье трупа, объект номер 3, обнаружена татуировка с изображением скорпиона, размером до 5 см, и надписью а 3 r что полностью соответствует группе крови потерпевшего. На правой половине груди, в районе подключичной впадины, обнаружен шрам размером 3х1 см, предположительно от слепого огнестрельного ранения. По характер окружающих тканей можно сделать вывод, что ранение произошло не более года назад, и потерпевшему оказывалась хирургическая помощь в условиях медицинского стационара. Совершенно секретно. Товарищу Белову И.И. В ответ на ваш запрос сообщаем уточнённые данные экспертизы. Микрочастицы веществ и микроорганизмы, взятые с одежды пострадавших, полностью идентичны пробам, взятым на указанном вами маршруте. Марка и тонкий состав цемента полностью идентичны применённому в забутовке. Послойный анализ вещества, снятого с подожив обуви, переданный для экспертизы, позволяет утверждать, что в данной обуви прошли путь к месту забутовки и обратно, согласно установленному маршруту. Совершенно секретно. Служба безопасности президента РФ товарищу Рожухину Д.А. Группу силового обеспечения операции «Капкан» из числа военнослужащих спецназа ГРУ ГШМО срочно перевести наказанное положение на режимном объекте «Стан», находящемся в ведении СБП РФ. Исключить любые контакты и выход в город, помимо выезда на задание. Организовать сбор информации о настроении в группе. Особое внимание обратить на попытки вскрыть оперативный интерес ФСБ и СБП РФ проведенным мероприятием. Подсидерцев Б.М.